Поэтому никто не осудил Тонга Тыгина за песню о уморикой девушке, тем более, что все сразу догадались, о ком он поет. Ее глаза колдовские, ее душа золотой свет, ее лицо жемчужина, та да, она разбила мое сердце. Я спросил ее, златокудрая, направляясь к нам, как ты прошла через обширные равнины, Высокие и большие плоскогорья. Она моргала синими глазами, она смеялась мне в ответ. На пути к тебе, принесшем многие мучения, Твердые холмы стали мягкими, ибо мое сердце устремилось к тебе. Тонгтыгин пал с сколотой печенью, И люди потом поняли, почему он примчался на белом коне орог Сингула, чтобы его отправили ходатаем за Эль к богам. Люди поняли, что перед ним был пример его любимой, отдавшей себя в жертву Хорсу, Солнцу. А на шкуру Иосифа после строптивости Тонгатыгина Тыгина так никто и не встал. И хотя изворотливый Иосиф все-таки вывернулся, И приказал привезти из Кубы дряхлого Кагана, который оказался с белимами вместо глаз и потерявшим слух и язык. Все ведь можно растерять по дороге, когда ведут тебя слишком долго. И заставил Кагана все-таки взять в руки не поднимавшееся много лет медное знамя кочевников. Но пошли люди на битву за Каганом, а не за Иосифом. Впрочем... Многие полагают, что лучше бы и не ходили. День тридцать девятый. Царь Иосиф. Разгневанный я направился за добычей. Я зарычал, словно лев. Я рубил головы героев. Кто меня удержит? Мужам я отделил головы от шеи. Золото и серебро я захватил. Кто за меня не радуется? Кровь Руса текла, как вода, кости Руса легли, как горы. Его крепкое мужское потомство стало рабами, его чистое женское потомство стало рабынями. Мы хлынули на них, как поток, мы появились у них селений, мы разрушили их храмы, мы нагадили на их идолов звонкий детский голос громко пел под окнами Белого Храма песню. Дети играли в войну с Русом. Дети повторяли обряды взрослых, которые вчера во главе с Каганом вышли из города и пошли навстречу Русу. И тот ребенок, который так звонко сейчас пел, изображая шамана, стоявшего за спиной Кагана и певшего за него, а другой ребенок, который изображал самого Кагана, только раздевал рот, и шлепал, облизываясь губами. Дети играли в победу над русом. Но Иосиф уже знал, что свершилось противоположное, и смеялся. Потом он приказал «Пойди, Булан, прикажи детям не играть больше в войну. Пойди, там дети твои дети». Во дворе Белого Храма была масса детей. Родители свели их сюда на время военных действий, под защиту храмовых стен. Дети замолкли, и Иосиф подумал, как хорошо все-таки, что он не вышел на битву, а взял отряд Булана и остался на острове, чтобы до последнего оборонять храм, чтобы остаться последним погибшим героем. — Мы умрем красиво, — сказал вслух Иосиф, и обнял вертевшуюся возле него сирах. Она оказалась лучше, чем он о женщинах думал. Отправив сокровища, Серах вдруг вернулась и старалась в эти последние дни всячески сгладить тяготы, сделать все, что можно для Иосифа. Она и отряд Булана удержала от бегства. Ей нравилось, что среди всеобщего уныния и смуты она одна выглядела неизменившейся красивый, молодой, уверенный, напористый, деловой, преданный. Иосиф дружески обнял сирах и благодарно засмеялся. Потом, отпустив жену, долго пытался остановить улыбку, ладонями массировал себе лицо, но его мускулус ризориус, мышца смеха, свела от напряжения кожу лба. Щеки раздуло, губы растянуло, и он все никак не мог разгладить их. Улыбаться Иосиф начал еще вчера на рассвете и беспрестанно улыбался весь день и всю ночь. Он улыбался, когда ему сообщили, что никого подкупить из присоединившихся к барсу союзников не удалось, а значит вероломства на поле битвы не будет. Улыбался, когда Барс отказался от выкупа. Улыбался, когда-то в ангары вышли из повиновения, собрали вооруженных родичей и кое-какие подкрепления, присланные из степи, и уже не спрашиваясь у Иосифа, посадили Кагана на арбу, поставили перед ним воина, который за Кагана держал медное знамя, и двинулись навстречу Барсу Святославу. Тавангары понадеялись на удачный конный бой с Барсом, но наткнулись на ощетинившиеся копьями пешие ряды. Бежав на остров, Иосиф проулыбался еще и всю ночь. Он помнил завет неизреченного Бога, что надо делать веселое лицо, когда не знаешь, что делать. И, пожалуй, исполнил этот завет слишком старательно вовсю показывая окружавшим его женщинам и богу свои белоснежные и, несмотря на несчастье, заботливо начищенные ревенем зубы. Он подошел к Серах и рассказал ей при всех забавную историю, как во время пожара, когда уже рушилась крыша, муж все никак не мог оторваться от жены. Он погладил по головкам двух чужих малышей, пошутив, что охотно сделал бы одного из них так, мол, они оба красивы своим наследникам. жаль, правда, что теперь кажется уже ему нечего им завещать. Он вел себя и с другими женщинами и детьми так, как будто не было сейчас в государстве для его главы более важного дела, чем заботиться о подросшем семени и о том, как ободрить женщин. И он смеялся беспрерывно и в душе благодарил неизреченного за то, что тот надоумил его такому надежному способу остаться в памяти бесстрашным героем и смельчаком. Но вот беда, к утру его Мускулус ризориус не выдержав нагрузки, сдала. Мало, видимо, он тренировал ее раньше. Лицо у Иосифа деревенело, превратилось... Сплошную маску смеха, усеянную вдруг проступившими застарелыми оспинами и неуклюже украшенную, будто приклеенным, раздвоенным клином зерно-красной бороды, бродобрей со страху перепутал пропорции красителя. Теперь каждый раз, чтобы убрать с лица маску смеха, Иосифу приходилось массировать лицо руками, помогать пальцами, мышцам, И с каждым разом эта помощь продолжалась все труднее и дольше. Когда взошло солнце, Иосиф ушел со двора в храм. Он искал прохлады. Но и внутри всегда холодного, золотисто-белого храма было сегодня жарко. Горевший всю ночь по обоим берегам город раскалил воздух, и тот, словно нагнетаемый насосом, теперь устремлялся к острову, к холму, на котором стоял храм. За несколько часов этот горячий воздух высушил и сморщил как урюк парисовый потолок, мозаичный пол и резные украшения, прибитые к колоннам. Глинобитные стены храма отдавали жаром, как камни очага. Серах приказала желторизным, она очень усердно командовала всеми, заменяя главнокомандующего, и даже решилась приказывать в храме, Погасить огонь в жертвеннике. Достаточно было искры, чтобы храм вспыхнул, будто склеенный из китайской бумаги, и все находившиеся в нем сгорели бы заживо. А впрочем, может быть, напрасно отдалась рах такого распоряжения, — сейчас думал Иосиф. Сгореть в храме разве не красивая смерть? Это же смерть праведника! Иосиф сейчас уверял себя, что при всей безусловной древности поклонения неизреченному Богу в его исторических свитках не достает мучеников. Выходило, что сам-то Бог весьма устрашал людей, а вот люди за Бога не мучились. Когда чего-то хочешь вообразить, то вообразишь уж непременно. и Иосиф предположил, что неизреченный, видимо, хотел обойтись без наивных упрямцев вся святость которых состоит лишь в том, что они ложились под колесо судьбы, даже не попытавшись хоть чуточку сдвинуться с проезжей части. Иосиф поднял глаза к потолку. Потолок чернел на глазах. Иосиф перевел глаза на стены. Глинобитные стены были в паутине трещин. Он шагнул к двери. Он шел к выходу. Иша! опрометчиво ставший царем, и думал. Властителем этой страны был я всегда, но странное дело, меня стали прославлять одни, и поднялись против меня другие и вовсе не в те годы, когда я безраздельно царил, но лишь после того, как я сам раструбил о своем не на весь мир и принародно водрузил себе на голову короны.